Галина осень. Осколки хрусталя. Глава первая. Да, ты у меня еще красотка! Роман игриво шлепнул полю позаду и тоже взглянул в зеркало, стоя за ее спиной. И мы совсем неплохо смотримся вместе. Неплохо, да, Полина машинально поправила мужу в рубахи. Но мне совершенно не хочется идти на этот вечер. Я бы лучше дома посидела, устала за эту неделю, как собака. «Какие тут вечеринки?» «Ну, ты уж не принижай значение мероприятия», — добродушно отзеркалил Роман. «Не вечеринка, а благотворительный вечер». «Ой, умоляю тебя», — махнул рукой Поля. «Не вечер, а выставка нарядов от кутюр и брюликов от брендов». «Ты тоже от этих выставочных вешалок не отличаешься», — коротко хохотнул муж. «И я счастлив иметь такую замечательную жену». Звучит двусмысленно. Улыбнулась Полина. У Романа проскакивали иногда такие пошловатые перлы. Он такие мероприятия воспринимал как неофициальный способ наладить нужные контакты, поэтому особо не парился. Однако знал, что Поле их не любит. Зато он любил наряжать Полю, не отказывал в покупках и выпячивал грудь колесом, когда на таких вот вечерах мужчины сворачивали ей вслед головы. А сегодня тем более повод был серьезным. На вечер обещал прибыть губернатор со свитой, и по этому поводу Роман даже подарил Полине новый ювелирный комплект. «Полина, я серьезен как никогда. Не вздумай своим плохим настроением испортить мне вечер. И давай выдвигаться, дорогая. Время!» Полина вздохнула, еще раз бросила взгляд в зеркало на шикарную тонченную женщину и вышла на крыльцо вслед за мужем. Их загородный дом находился недалеко от города, в коттеджном поселке. Честно говоря, поле еще не привыкла здесь жить. Они переехали несколько месяцев назад. Ей здесь понравилась природа, сосновые боры, прозрачная речка, но она скучала по оставленной городской квартире. Там все было привычно, все рядом, и все соседи давно знакомы. Сейчас квартира стояла закрытой. Роман собирался сделать ремонт и использовать потом как гостевой вариант. В настоящее время Роман Закревский был довольно богатым человеком. Крупнейший строительный магнат в их регионе и, по совместительству, наследник московского новориша Михаила Закревского. Правда, в последние годы между отцом и сыном пробежала черная кошка, но Полина надеялась, что разум возьмет верх и мужчины помирятся. Пусть даже без ее участия, потому что родители Романа как-то с самого начала не приняли невестку за свою, Ну что уж теперь, когда прошло 15 лет с момента регистрации их с Романом брака. Через неделю состоится торжество в лучшем ресторане города. Ее пригласительные билеты давно были разосланы, в том числе и родителям Романа. Полина надеялась, что примирение состоится. Мать Романа жила в этом же городе, а отец в Москве. Развод они не оформляли, но жили раздельно. К чести Виктора Семеновича он полностью содержал оставленную жену, и она ни в чем не нуждалась, видя светский образ жизни. Полина их не осуждала и не досаждала свекровь вопросами. Каждый живет по-своему. В таких думках и заботах Полина не заметила, как машина доехала до городского концертного зала, где обычно и проходили подобные пафосные мероприятия. И как только водитель остановил машину, а Роман открыл ей дверь, Полина выбросила из головы посторонние мысли и, приняв чопорный вид, Шагнула вместе с Романом в зал. Полина давно поняла, что среди этих праздных куколок, которые неведомым образом наполняли подобные мероприятия, надо держать себя соответственно, иначе затюкают. Эти куколки отнюдь не безобидны и могут здорово плеваться ядом. Очень редко среди них попадаются адекватные самодостаточные женщины, занятые делом, работой, бизнесом или службой. С такими у Поли были приятельские – и даже дружеские отношения. Сама Полина была врачом. За время работы поднялась от рядового акушера до заведующей родильным отделением на одном месте. Заслуженно получила уважение коллег и признание пациентов. И все же иногда, как, например, сегодня, ей приходилось изображать из себя светскую даму, хотя она ни разу таковой не была. — О, Полина Александровна, рад вас видеть. Вы с каждым разом все прекраснее. «Как вам удается?» Глава департамента здравоохранения галантно поцеловал Полине руку и пристроился рядом, двигаясь вместе с ними в фойе. Муж благосклонно кивнул Чернову и окинул взглядом зал, выискивая нужных людей. «Извини, Поля, оставлю тебя на Михаила. Общайтесь». И как ледокол, разрезая толпу, направился к своему заму. «Конечно, занимайся своими делами» ответила Поля уже в спину мужу. Пойдемте, Полиночка, я покажу вам, что сегодня будет на аукционе». Поля вздохнула про себя и поплелась за Черновым. Действительно, можно заранее посмотреть и оценить, за что придется платить. Через пару картин Чернова отвлекли, и дальше Полина рассматривала картины одна, продвигаясь все дальше от основной толпы. Она даже рада была занять себя таким образом, чтобы не вести пустые разговоры. Успешно потерявшись ото всех примерно на полчаса, Полина незаметно обошла всю выставку. Когда фойе закончилось, она оказалась у входа в служебные помещения. По прошлым визитам она помнила, что здесь были комнаты администраторов, помощников, уборные для актеров и куча других служебных помещений. Внезапно из крайней комнаты послышались странные, придушенные звуки и стоны. «Может, нечаянно закрыли кого?» Пробормотала Поля, подходя ближе. Для порядка она пару раз стукнула в дверь. «Эй, кто там?» За дверью воцарилась тишина. И если кто там и был, то он явно не хотел, чтобы ему мешали. Поля подождала еще пару мгновений и, пожав плечами, вернулась к картинам. Через несколько минут мимо нее процокала шпильками высокая фигуристая блондинка, а затем за спиной раздался недовольный голос мужа. «Полина, ты почему здесь одна? Хочешь противопоставить себя людям? Губернатор приехал?» «Про губернатора не знаю», ощетинилась Поля. «И я никому себя не противопоставляю. Чернов пригласил меня смотреть картины, но его отозвали. И все. Никакого криминала. Что ты так возбудился?» Муж дёрнул шеей, поправляя воротник, и Поля увидела под ним небольшое красное пятно. «Что это у тебя?» Она шагнула к мужу, чтобы рассмотреть пятно, но Роман внезапно дернулся и сделал резкий шаг назад. «Не стоит, Полина, мы не дома. Извини, я отойду». И он практически сбежал в сторону выхода. Как бы Полина не верила мужу, но его поведение сейчас выглядело странным, и она озадачилась. Теперь она искала Романа глазами постоянно, но не находила. Между тем подъехал губернатор, В Фае началось броуновское движение. Каждый стремился хоть на миг оказаться рядом и засветиться с высоким начальством, желательно под камерами журналистов. Полину окончательно оттерли в сторону, и она встала у колонны, ожидая начала действия. Удивительно, что Смирнов в этой толчее увидел ее и узнал, уважительно кивнул ей и бросил. «Передайте мужу мою благодарность. Его участие в строительстве делового центра очень важно. «Обязательно», — пообещала Поля, тоже уважительно кивнув. «С такой поддержкой Роману теперь море по колено», — подумала она, продолжая выискивать мужа. Начались торги, а его все не было. Участвовать в торгах Полина не стала, но оговоренную заранее сумму перечислила в детский фонд. Доложила об этом администратору и с чистой совестью собралась домой. Вот не хотела она ехать сегодня, не стоило и соглашаться. Все равно роман куда-то испарился, а одной ей тут делать нечего. Но перед тем, как уйти, Полина заглянула в дамскую комнату. Что-то в последнее время у нее обострился цистит, не то чтобы караул, как, но неприятно. Пока она была в кабинке, кто-то вошел, и Полина застыла на месте, услыхав первые же слова: Видела, сегодня Закревский бабу свою привел. Я бы не сказала, что она баба, хмыкнула собеседница. Вполне себе светская дама. Очень такая респектабельная. Сразу видно, не дешёвка. Неважно, какая. Она обычно с ним не ходит. А сегодня пришла. Снежка чуть глаза ему не высрапала Сама видела. Мириться потом ушли где-то. Так ты думаешь, она его оседлает? И думать нечего. Уже оседлала. Он готовит развод. Сама видела распоряжение нашим юристам. Очуметь. А говорят, на любовницах не женятся. Это смотря какая любовница. Полина вышла из кабинки с непроницаемым выражением на лице, не дожидаясь пояснений насчет удачливой любовницы. «Благодарю за информацию, дамы», — холодно бросила она и на ногах вышла на улицу. Машины мужа на парковке не было, а свою Полина оставила дома, ведь они уезжали вместе с Романом. Пришлось вызывать такси. Пальцы дрожали. Она с трудом попадала в буквы. Но все же сумела сделать заказ. У Романа есть любовница. Любовница Снежана. Только эти две фразы крутились у нее в голове, вытесняя все остальное. Куда ехать? спросил таксист. Вы не указали точный адрес. На горького 32, пожалуйста. Полина озвучила адрес их городской квартиры. Ехать сейчас за город домой, ей не хотелось. Телефон блямкнул, уведомляя, что денежки со счета ушли и Поля откинулась на спинку сиденья. Дочь сегодня осталась у родителей Полины. Она надеялась немного прийти в себя в одиночестве и обдумать ситуацию. Что-то в ее душе сопротивлялось новым знаниям. Ей не хотелось верить, что Роман изменяет ей после 15 лет брака. Ведь, кажется, у них все хорошо. Ни в быту, ни в постели. Никаких проблем Поля не видела. «Хрустальная свадьба скоро», — тихо пробормотала она. «Что вы говорите?» — откликнулся водитель. «Хрустальная свадьба у нас с мужем!» — немного громче пояснила Поля. «А, пятнадцать лет! Молодцы! Мы с женой тоже уже двадцать лет вместе! Дети выросли!» Голос водителя потонул в каком-то белом шуме, и Полина отключилась. «Женщина! Женщина! Что с вами? Да что же это такое?» Легкие похлопывания по щекам привели Полину в себя. Испуганный водитель, увидев ее открытые глаза, облегченно выдохнул. «Ох, и напугали вы меня, женщина! Разве можно так? Раз такое дело, вам нельзя одной ездить. Приехали мы!» Закончил он. «Спасибо». Поля выползла из машины и, отказавшись от помощи, побрела к подъезду. Вопреки сомнениям и нежеланию принимать сплетни, память подкинула картинку красного пятна на шее мужа так похожего на обыкновенный засос. «Неужели все — бормотала Полина. «Не верю». Открыла дверь квартиры, с трудом попадая в замок, и вошла в прихожую. Сразу остановилась, потому что по всем законам сейчас здесь никого не должно было быть, но... В прихожей горел свет, на дорожке валялись наспех сброшенные туфли, мужские и женские. Из спальни доносились голоса. Полина босиком прошла по коридору и тихо толкнула дверь, уже догадываясь, что она увидит. Ну, а у кого еще были ключи от их городской квартиры? Правильно, у нее и у Романа. Поля здесь, в коридоре. Значит, в спальне Роман с кем-то. Да, они были там. Роман и та высокая фигуристая блондинка. Однако страхи Полины не оправдались. Оба были одеты и о чем-то тихо спорили. Не сразу заметили Полину. Полина? нахмурился муж. «Что ты здесь делаешь? Ты должна быть на вечере». «А ты нет?» отзеркалила Полина. «Я? У меня дела». Замешкался, но сразу же взял себя в руки муж. Женщина рядом с ним даже не шелохнулась, только лениво с прищером взглянула на Полину и отвернулась. «Может, между ними ничего нет?» мелькнула у Полины спасительная мысль. В комнате повисла напряженная пауза. Роман, казалось, не знал, что сказать, а Полина не знала, что спросить, чтобы окончательно не погибнуть. По идее, это муж должен был объяснить, что в их квартире делает посторонняя женщина поздно вечером. Дама, между тем, грациозно встала с постели, на которой сидела рядом с Романом, и, положив руку ему на плечо, мягко промурлыкала. «Я пойду, милый. Разберись тут окончательно. Не забудь, у нас разговор не окончен». «Я пойду, милый?» Вспыхнула красная лампочка в голове поля. «Какого чёрта? Кто она вообще такая?» Женщина шагнула прямо на полю, и той пришлось сделать шаг в сторону, чтобы пропустить её. Дама, не спеша, выписывая бедрами восьмерки, прошла в прихожую, обулась и спокойно вышла из квартиры. «Как будто сто раз тут бывало», — озарила Полину. Она перевела взгляд на мужа. Внутри клокотал вулкан, но Полина умела держать лицо. С детства знала, что бы ни случилось, никто не должен знать, как тебе плохо. Только сейчас Полина заметила, что ремонт в квартире, похоже, давно сделан, а спальня и вовсе уже обжита. Она и не знала. «Объяснишься?» – коротко бросила мужу. «Нечего объяснять», – огрызнулся Роман. «У нас ничего не было, сама видишь».